Глава 5. Утро не предвещало ничего интересного. Небо опять затянуло тучами, и у леди Эвлин был приступ, и поэтому занятия заменили беседой. Девочка вроде бы и хотела научиться писать и читать, но видно было, что она прилагала к этому слишком мало усилий. При неплохом характере она всё же была слишком избалована, да и мистер Эвери, насколько илиs понимала души в ней не чаял, что служило ей явно не на пользу. Вот и сегодня, когда леди Эвлина почти уже заснула после своего приступа, вошел ее брат. Девочка сразу оживилась. Сон как рукой сняло. Она протянула свои болезни на худые руки к брату. А мистер Эвери улыбнулся, подошел к кровати и порывисто обнял Эвлину. Элис впервые увидела улыбку на его лице и как-то отстраненно подумала о том, что она ему очень идет. Ее ничуть не задело, что мистер Эвери вроде бы не заметил ее. Вроде бы, потому что не заметить ее было сложно. Она сидела в кресле у изголовья Леди Явлины и держала в руках большую книгу сказок с красочными картинками. Хорошо, что хозяин не умел читать мысли, иначе с его странными насмешками и нелюбовью ко всему женскому полу. Как она уже могла заметить, в доме кроме нее кухарки и госпожи Валерс не было ни одной женщины. Он обязательно бы поднял ее на смех. Ведь сказки были чудо, как хороши. Элис находила многие из них такими же интересными, как и в пять лет, когда она, забравшись к отцу на колени, с восторгом слушала прекрасные истории. Благословенное время! Элис вздохнула, и этим, наверное, привлекла внимание мистера Эвери. «О, вы тоже здесь, леди Арспьер!» Его голос был нарочито вежливым, как будто бы она не имела права находиться в комнате леди Явлины, хотя он сам же попросил ее учить девочку. Или она должна была тут же извиниться и выйти из комнаты?» Но ведь она ему не мешала, и он не просил. Поэтому Элис всего лишь слегка кивнула, как бы показывая, что она здесь, и продолжила рассматривать книгу. Вы ничего не хотите мне сказать? В голосе мистера Эвери явственно послышалось удивление. А что вы хотите услышать? сказала Элис и покраснела, слишком уж дерзкими ей показались свои слова. А их ведь слушала леди Эвелина, но в присутствии хозяина ей почему-то отчаянно хотелось сдержить Она не понимала себя. Может быть, всему виной было то, что она никогда не общалась с молодыми людьми, если не считать вечеров, которые проводила матушка. Но там ей редко удавалось перемолвиться с кем-то больше, чем парой слов. Да она и не знала, как вести себя с теми молодыми людьми, которыми так восхищались её сводные сёстры. Они смотрели на неё сверху вниз, ясно давая понять, что им известно её положение и отсутствие наследства. А ещё они любили беседовать о погоде и мастях лошади. А Элис увлекали книги. Ей не о чем было с ними говорить. Но не так было с мистером Эвери. Его насмешка не раздражала, и почему-то очень хотелось разгадать, за что он так не взлюбил женщин. Ну, например, как успехи у моей маленькой яглинки? Мистер Эвери понизил голос, потому что девочка все-таки задремала. Боюсь, ни о каких серьезных успехах я не могу вам сообщить. За пару дней, что я провела возле вашей сестры, мы ни капли не продвинулись в изучении букв. «И почему же это?» Элис раздраженно взглянула на мистера Эвери. «Он смеется?» «Я думаю, что излишне напрягать сейчас вашу сестру не очень уместно», все же ответила она. Мистер Эвери кивнула, а потом задумчиво посмотрела на нее. Элис опустила глаза в книгу. Ей было неприятно, что ее рассматривают. «Ну что ж, думаю, раз сейчас сестра заснула, неуместно будет ее беспокоить, как скажете вы. Пойдемте». Он встал и направился к двери, и она, как зачарованная, последовала за ним. Они вышли в коридор. Элис вздохнула, словно очнувшись от сна, и направилась в сторону лестницы. Сегодня опять придется сидеть в своей комнате и читать. Но она не сказала бы, что эта перспектива ее пугает. Дома так прошла вся ее жизнь, если не считать этого странного порыва, которому она поддалась, решив сбежать от нежеланного замужества. «Куда же вы, Лидия Распьер?» Я хочу с вами поговорить. Слова мистера Эвери заставили её вздрогнуть. Она так задумалась, что не сразу поняла, что гнуть не хочет, а когда поняла, почему-то покраснела. На языке вертелись глупые вопросы вроде о чём, но она промолчала и только кивнула. Хозяин хмыкнул, видимо, собираясь что-то сказать, но сдержался и жестом позвал её за собой. Она не сразу поняла, что они идут к его кабинету, а когда поняла, почему-то заволновалась ещё больше. Вдруг в кабинете её ждёт старый Герцог, её жених. Вдруг он вернулся. Сердце забилось быстрее. За всю дорогу мистер Эвери не произнёс ни слова. А когда они пришли, распахнул дверь и так же молча пригласил её войти. Элис вздохнула с облегчением, не обнаружив в кабинете знакомой худой фигуры, которая скоро будет являться и в кошмарах. Итак, ледирс Пьер, я наблюдал за вами сегодня и вижу, что вы искренне со влиной, и она вам нравится, это самое главное. Девочки одинока, ей нужна не просто гувернантка, а если хотите, компаньонка, подруга, старшая сестра. Я, к моему огромному сожалению, не могу уделять ей столько времени, сколько хочу. Если вы будете не только учить её, но и просто общаться, читать сказки на ночь, одним словом, скрашивать её вечера, я буду вам безумно благодарен, и, конечно же, повышу плату. Это предложение прозвучало так неожиданно, что Элис выполила: "А есть ли у вас вообще возможность платить мне?" И тут же покраснела. "Э- это вас не должно касаться", жёстко ответил мистер Эйвери. Видно было, что его задели эти слова, но потом его голос смягчился и опять зазвучал насмешливо. Я ведь не спрашиваю, откуда вас выкопала дорожайшая госпожа Валерс, и почему вы держитесь как настоящая леди, не имея ещё ничего общего с теми недоразумениями, которые пытались учить Эвлин у до вас. А ещё я не спрашиваю, почему в вашем чемоданчике лежит диплом пансионской школы при монастыре в Рьезе на имя некой Элисанны Флери. Так что давайте и вы не будете задавать лишних вопросов. И мистер Эвери махнул рукой, показывая, что она может идти. Элис вышла из кабинета, плохо соображая, что происходит. Свернув в ближайший коридор, она привалилась к стене возле забитого досками окна. Он знает её имя и общался с её женихом. Небо, только бы он не выдал её. Она цеплялась, как за соломинку, за мысль, что вряд ли мистер Эвери близко общается с хозяином этого дома. Наверное, он просто передал ему плату за проживание и всё. вряд ли старый Герцх будет делиться подробностями своей личной жизни с арендатором, да ещё и такими, как сбежавшая невеста. Эти мысли немного успокоили Элис, ноги перестали дрожать, и она наконец-то смогла добрасти до своей комнаты. А следующий день начался с того, что в комнату к ней постучалась госпожа Валерс. "Элис, дорогая, собирайтесь, мы едем в Герш". "Зачем?" После вчерашнего разговора с мистером Эвери ей снились кошмары один другого страшнее. Вот и сейчас, услышав слово экономки, она даже вздрогнула. А что, если он надумает выдать её герцогу? При этой мысли ей становилось плохо. Хотя она сотню раз убеждала себя, что если бы он знал, кто она такая, уже бы выдал. Но нет. Мистер Эвери просто тонко намекнул ей, чтобы она не лезла не в своё дело. Мистер Эвери приказал съездить за доктором, а такой погоды, Лидия Влина совсем заболела. Ну а потом мне нужно кое-что купить, да и вам не помешает развеяться. Олыбнулась госпожа Валерс, но её тревога не укрылась от Элис. Лидия выгляне совсем плохо. Ш что с ней? Она уже успела привязаться к этой странной девочке с такой нелёгкой судьбой. "Ну, у неё начался приступ. Они бывают редко и зависят от смены погодных явлений. Увы, мы все в большей или меньшей степени страдаем от этого". А мистер Эйвери вырвалось у Элис прежде, чем она успела подумать. "В конце концов, что ей до него?" Почему её мысли упрямо вертятся вокруг его персоны? Он неотлучно сидит при сестре, ночью приходил лекарь из ближайшего селения, но само собой понятно, что возможности его ограничены, а доктор из города уезжал и вот сегодня должен приехать. Тогда поедем за ним, чего мы медлим? воскликнула Элис. Мысли о том, что бедная девочка страдает ещё больше, не давала покоя. Поедем, поедем. Сэм, слуга, уже побежал за наёмным экипажем в соседнюю деревню. А вы пока спускайтесь в столовую. Я позову вас, как экипаж прибудет. Элис поспешно оделась, взяла плащ, зонтик и шляпу и бросилась в столовую. Кто знает, может, экипаж прибудет через четверть часа. Надо успеть перекусить хоть чем-нибудь. Но она спокойно позавтракала и даже успела пригладить выбившейся из причёски пряди, когда в столовую вошла госпожа Валерс. Экипаж ждёт нас, поехали. В коридоре они едва не столкнулись с мистером Эвери, который, наверное, не сразу их заметил. Элис уже давно поняла, что одной из чудаковатых привычек её хозяина был разговор сам с собой. Проклятие, тысячу раз проклятие, надо было взять чаеви за собой с поместья. Я боялся, что не хватит денег содержать лошадь. Он резко оборвал свой диалог, повернувшись к ним. Возможно, они бы и прошли незамеченными, но госпожа Валер случайно задела его подолом платья. "Так вы за доктором?" резко спросила он. "Да." «Тогда скажите ему, чтобы поторопился». «Леди Ивли не совсем плохо», — взволнованно подняла глаза на мистера Эвери Экономка. «Бывало и хуже». Он отвернулся, но Элис увидела, как дрогнули его губы. Она почему-то замедлила шаг, рассматривая его, но госпожа Валерса кликнула ее. «Пойдемте, леди Элис, экипаж ждет». «Да-да, хорошо». Элла опустила глаза и пошла за экономикой, но потом вдруг обернулась. Мистер Эвери стоял посреди коридора, раставив ноги и рассматривал её без своей обычной насмешки. Она даже уловила печаль в его взгляде. По дороге в город госпожа Валерс рассказывала ей о Гейерше и окрестностях. Оказывается, она жила здесь в детстве и могла вспомнить какую-нибудь интересную историю буквально о любом месте. Об этом имении, в котором сейчас поселился мистер Эвери, всегда ходила дурная слава. Говорят, оно принадлежало роду каких-то то ли герцогов, то ли графов, но потом они разбогатели и уехали отсюда на север. А имение бросили. Никто не знает их дальнейшей судьбы, но судя по тому, что мистер Эвери арендует это имение у кого-то, отпрыски этого рода вполне себе живы и здоровы. Элис вспомнила худощавую фигуру герцога де Роша и поёжилась. Живы и здоровы – это уж точно. Живее некуда, если желают жениться в таком возрасте. В Гьер же они отпустили экипаж, решив неспешно погулять по улицам города. Экономке надо было купить много всяких полезных мелочей, а Элис просто была не прочь побродить по красивому городу и посмотреть еще раз на университет, свою несбывшуюся мечту, хотя бы издалека. Первым делом они зашли к доктору и попросили его как можно скорее приехать к Леди Ивлине. Доктор, человек средних лет с жидкими волосами и козлиной бородкой презрительно поморщился, когда осознал, кого ему придётся осматривать, но всё же приказал заложить экипаж. Элис с облегчением выдохнула, когда они вышли из его дома. Как она теперь понимала леди Ивлину, хотелось просто дать доктору пощёчину за презрение, написанное у него на лице. Она сдержалась, потому что видела его в первый и, наверное, в последний раз. Но как тяжело приходится бедной девочке. После посещения доктора госпожа Валерс повела её по нескончаемым лавкам и магазинам, умело прицениваясь к отрезам ткани, иголкам, ниткам и напёрсткам, торгуясь из-за каждой мелочи. Да, к канамкой из неё вышла замечательная. Они сэкономили уже несколько кьезов, а госпожа Валерс не собиралась останавливаться. Наконец, с корзинками полными нужных в хозяйстве мелочей, со свёртками зелени, пирожками и прочей съеды, они направились к стоянке экипажа. Элис не кстати вспомнилась, что еще вчера мистер Эвери просил ее быть компаньонкой Лидии в линии. А вдруг девочке именно сейчас нужна сиделка, а она тут гуляет? Они замахали ближайшему экипажу. Пока кучер разворачивался и подъезжал к ним, она успела заинтересоваться газетой, которую предлагал мальчик-разносчик. Госпожа Валер слюбезно одолжила ей пару къезов, и она купила газету. Будет что почитать на обратном пути. Как только они сели в экипаж и кучер хлестнул лошадей, Элис открыла Гьерский вестник и начала увлечённо изучать новости. Ничего интересного. Пару мелких краж, небольшой пожар и ни слова о том, что у неё украли чемодан. Если она надеялась найти ответ в газете, каким образом её чемодан вернулся к ней, то её ждало разочарование. Но Элис не ожидала. Её почему-то тянуло быстрее пролистать газету, словно она могла найти там что-то интересное. Так горофа объявления на оборотной стороне, она рассеянно пробежалась по ней глазами и вдруг вскрикнула, выронив газету и закрыв лицо руками. "Что с вами?" госпожа Валлер со беспокойством посмотрела на неё. "Ничего", Элис замотала головой и заставила себя с силой улыбнуться. Просто укололо пальцы сиденье. Она улыбалась, а перед глазами всё ещё стояло объявление: "Господин Джеймс Флери из усадьбы L" в пятидесяти милях от Гьержа, ищет свою пропавшую дочь. Есть подозрение, что она могла направиться в Гьерж. Если кто видел девушку Элисанну Флери, приметы такие-то, рост такой-то, просьба написать или лично прибыть в Элк господину Флери. Интересно, каким образом отец узнал, куда она направилась? Может быть, он просто рассылал объявления по газетам всех ближайших городов? Как бы она хотела, чтобы это было не так, чтобы отец просто искал её, потому что любит и соскучился. Но это было бы слишком уж хорошо. Элис вздохнула, украдкой посмотрев поверх газеты на госпожу Валлерс, которая дремала, уронив голову на свёртки с покупками. Это сообщение в газете было как будто письмом из дома, и она искушала вернуться обратно. Элис вспомнила отца, которого, несмотря ни на что, горячо любила. Если бы она точно знала, что это объявление писал он, а не мачеха, если бы знала, что он хочет ее видеть, она вернулась бы, наверное, даже не мешкая. Но она украдкой смахнула слезинку. Скорее всего, мачеха пришла в ярость из-за ее побега и потребовала от отца вернуть ее любой ценой. Как же! Срывалась возможность породниться с настоящими герцогами, а может быть, получить и небольшую сумму денег в качестве выкупа за нее. И тогда отец подчинился ей, как подчинялся всегда. Может быть, он даже скучает, но считает, что все, что не делается, только лишь ради нее. И мачеха делает все ради нее. Элис со вздохом отложила газету. С одной стороны, ее ищет отец, или скорее мачеха, чтобы вернуть законному жениху, а с другой герцог, ее жених, совсем рядом. А с третьей ее наниматель, мистер Эвери, знает ее настоящее имя. Тут ее спасет только чудо — Можно, конечно, попытаться сбежать ещё раз, вот только куда? Да и её иллюзии безжалостно разбились. Никто в большом городе не нуждается в таком количестве служанок и продавщиц. То, что она нашла место при леди Евлине, просто чудо. надо за него держаться. Но Элис ещё боялась признаться самой себе, что для неё эта жизнь казалась просто удивительной по сравнению с тем, как она жила до побега. Девочка, вызывавшая горячую жалость и участие, странный хозяин со своими интригами и тайнами, которые хотелось разгадать, усадьба, похожая на дом с привидениями. Всё это будоражило воображение. И так не хотелось снова возвращаться домой, пусть даже бы отец отказался от этих глупых планов по ее женитьбе. Значит, она будет жить здесь до последнего, пока отец или герцог, интересно, кто из них будет первым, не обнаружит ее. А может быть, даже со временем она сможет заручиться поддержкой мистера Эвери, особенно если он будет видеть, как в ней нуждается Лидия Ивлина и не захочет терять единственную подругу своей сестры. Может быть, он даже поможет ей скрыться? Экипаж выехал на маленькую заросшую тропинку, ведущую к усадьбе. Его трясло и подбрасывало на кочках. Госпожа Валерс проснулась, и Элис пришлось отвлечься от своих не очень радостных мыслей. Когда они приехали, а от дом отъезжал экипаж доктора, то ли он приехал к Леди в Линии не сразу, то ли пробыл у постели девочки так долго. Когда они подошли поближе, Элис расслышала рассерженные голоса. Доктор погонял кучера, чтобы ехал быстрее. Кучеро грозался, а в дверях дома у перефрути в бака стоял мистер Эвери. Таким разъярённым Элис его ещё не видела. Глаза горели огнём, шрам налился бордовым, но на губах играла саркастическая улыбка. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что её хозяин в ярости. Однако, увидев их, он повернулся и заставил себя успокоиться. "Как леди Эвлина, что сказал доктор?" спросила госпожа Валерс. Элис промолчала. Анна бы побоялась в таком состоянии разговаривать с мистером Эвери. Доктор, мистер Эвери скривился, считает, что явление недолго осталось. Ещё пара таких приступов, и она умрёт. У неё якобы слабый организм. Знал бы он, что этот организм уже пережил, повторил он шёпотом, словно про себя, а потом продолжил. И самое главное, что он всё это говорил при ней. Теперь ивлинка до утра не успокоится, как будто она глухая. Он сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Местные доктора не лекари, а живодёры. Если надо, я привезу сестре доктора из самого Грина. Госпожа Валлерс рассыпалась в сожалениях, а Элис молча стояла рядом. Она знала, что ей надо делать, только никак не могла решиться. Наконец, когда экономка немного замолчала, чтобы передохнуть, она тихо спросила мистера Эвери: "Можно я пойду к ней? Вашей сестре сейчас, наверное, очень одиноко". Мистер Эвери благодарно на неё посмотрел до да так, что Элис почему-то вся залилась краской, а потом ответил: "Конечно. Я думаю, Элина будет вам очень рада. Она после приступа обычно очень слаба, а сейчас приступ был очень сильный, и я боюсь, как бы он не повторился". Элис обеспокоенно на него посмотрела, а потом осознала, что рассматривает его, покраснела ещё больше и юркнула мимо него домой. Надо переодеться и поспешить к девочке. Она лежит там одна и ждет, пока кто-нибудь придет к ней и скрасит одиночество. Она поднималась в свою комнату, а сердце в груди почему-то стучало быстрее, чем обычно. И перед глазами стояло лицо мистера Эвери и его благодарный взгляд, его улыбка. И она прижала раскрасневшееся лицо к окну. «Небо! Что с ней творится?»